Непозволительно дорогие подарки, ценные ароматы, большой ларец слоновой кости с гребнями, пряжками для волос и притираниями, а к нему искусная работа шкатулку с брошами, перстнями, аграфами, самоцветными каменьями и еще туфли, в которые были вделаны зеркальца, чтобы дама в любую минуту могла поглядеться в них». Донья Леонор возмутила беззастенчивость наглеца, который этими драгоценными безделками думает утешить ее в подстроенном им поражении. Ей хотелось отослать обратно его подарки. Но до сих пор она вела себя, как подобает даме. Она и впредь останется настоящей дамой. Кроме того, подарки ей понравились. Она приняла их и написала благодарственное письмо. Тем временем в Кастирию прибыли первые франкские беженцы-евреи. Как и предвидел Дон ифраим это послужило для архиепископа и враждебно настроенных грандов желанным поводом к возобновлению травли. «Евреи тратят Саладинову десятину не на снаряжение священной войны», — твердили они, — а на то, чтобы разместить в стране новые оравы неверных и мошенников. Эти подстрекательства не достигали цели. Слишком очевидны были успехи, достигнутые с помощью нового управления. Страна богатела, а с ней богатели и все ее обитатели. Возрастал поток денег и досели невиданных товаров. Появлялись новые насаждения, мастерские, лавки. Чего бы ни коснулся и Ягуда... Все процветало. В ту пору к нему явился ученый из наварского города тудел некий Рабби Вениамин, весьма уважаемый человек. Вениамин всю свою жизнь посвятил науке, изучению и описанию Земли. Он только что закончил второе свое путешествие, предпринятое с научной целью. Отсюда, с запада, проехал до самой восточной окраины Земли, вплоть до Китая и Тибета. Прежде всего, ему хотелось узнать, как живется евреям после их рассеяния по всему свету. Но и помимо этого он собрал всякого рода полезные сведения, повсюду встречался с людьми, стоящими у власти, включая султана Саладина и папу римского. Теперь он намеревался изложить в книге все, что почерпнул из своих странствий. Рассеяние диаспора, расселение евреев — по разным странам Европы, Азии и Африки, которое, как считается, началось еще в VI веке до нашей эры после разрушения еврейского царства вавилонским царем Навуходоносором. «Путешествие Вениамина» — так должна была называться книга, и многие молодые ученые из Академии Дона Родриго обещали перевести ее в на латинский и арабский языки. И вот этот самый Веньямин из туделы явился засвидетельствовать свое почтение господину и учителю нашему Иегуде Ибн Эзра. Он во что бы то ни стало желал познакомиться с человеком, который за годы его отсутствия так благотворно изменил облик полуострова, и Иегуда принял знаменитого ученого с великими почестями. Он показал ему хранилище ценнейших книг и свитков, показал строящуюся синагогу, водил по основанным им мануфактурам. Рабби Вениамин смотрел и слушал с вниманием знатока. За трапезой в присутствии Мусы Рабби Вениамин рассказывал о своих путешествиях. По просьбе Игуды он описал жизнь евреев на Востоке. В Византийской империи И святой земле евреи терпят великие бедствия от крестовых походов. Но в Каире и в Багдаде они живут спокойно и богато. Он рассказал о Рэш-Галуте, эксилархе, главе Восточного Иудейства. Резиденция его находится в Багдаде. И халиф признал его вождем евреев. Ему даны полномочия управлять своими единоверцами с помощью палки и бича. Он имел право взимать налоги, творить суд и осуществлять всяческую власть над евреями Вавилона, Персии, Йемена, Армении, а также над евреями